Глава 32. Марионетка. Пусть битва еще не закончилась, но разговор с Лилит не стал пустой тратой времени. Кай в любом случае не мог и не собирался скрывать правду от своих прямых последователей. Кроме этого, на несколько минут он активно восстанавливал силы, потраченные не только на бой с мантикорами но и на подготовку удара по вражескому Умбертольду через Вечный Трон а также выслеживал местоположение сбежавшего Баримаса. Теперь же Кайп был вновь готов действовать. Битва в городе близилась к концу. После бегства Варимаса воины Альянса, клана Винари и наемники лишились поддержки Умбертольда, что отвлекал на себя небесное святилище Кайзерс-Арка. Теперь вся мощь летающей крепости обрушилась прямо на голову вторженцев, коим повезло пережить ее первую атаку. Блокировка пространства также исчезла, позволив быстро эвакуировать последних жителей города. Защитники храма Вечного Пути наконец смогли выступить в полную силу. Повсюду развертывались передовые артиллерийские массивы, выдвигались полностью снаряженные и подготовленные отряды мастеров, а клоны кайзера совсем более не сдерживались. И пусть защитники уступали в численности, в наступательной мощи враг никак не мог сравниться с ними. На своей территории при поддержке Умбертольда и неимоверно могущественных клонов воины храма были непобедимы. Более чем стотысячное войско противника стремительно истреблялось, пока оставшиеся в конечном счете не начали массово сдаваться или убегать. Первых активно пленяли и лишали сознания, а вторых уже поджидали убийственные массивы внешних стен города и группы перехвата. Даже если кому-то чудом удалось бы пройти через них, то с острова все равно было не выбраться. Главный барьер Кайзерс-Арка уже активно восстанавливался, учитывая скорость боеспособных пиковых элементалистов и тех, кого правила понизили до данного уровня развития. Произошло все буквально за считанные минуты. К тому моменту, как Кай закончил разговор с Лилит, битва уже завершалась. Тысячи пленных массово перемещались в большую подземную тюрьму, давно созданную по указу Суверена а сотни беглецов неустанно преследовались. Помощь Кайзера, кроме как в управлении вечным троном для нескольких точечных, безумно мощных атаком Бертольда, совершенно не требовалась, так что он спокойно покинул остров. Массивы перенесли его вглубь Авлейма, за тысячи километров от Кайзерс-Арка, после чего парень на полной скорости полетел к Пурпурному храму воина, связь с которым до сих пор не установилась. Именно это место было атаковано первым после пробития планетарного барьера. Так мантикоры хотели отвлечь воинов храма и разом прикончить их во время перемещения, что и случилось бы, если бы не система безопасности массива переноса и действия Альфреда. Рассекая облака на огромной скорости, Кай миг частичкой сознания заглянул в хранилище. Сердца мантикоры, забранные им в момент убийства Люберга и Готрида, лежали на месте. Но вот сердце Варимаса, увы, превратилось в бесполезную алую жижу. Судя по всему, возрождение перенесло всю основную информацию — колебания струн — из старого сердца в новое, что и уничтожило добычукая «Жаль!» — слегка раздраженно подумал он. Нужный остров тем временем наконец появился на горизонте, и Кай начал резко снижаться. Воспользовавшись зоной наблюдения и расширив восприятие методом Рунтана, Он увидел, что битва в пурпурном храме воина еще продолжается. Когда же парень осознал, что нападавшими были отнюдь не воины Альянса, винари или наемники Эверштейнов, то едва не выругался вслух. Громкий свист внезапно накрыл центральную площадь города. Миг, и Кай со взрывом приземлился в толпу врагов, одной лишь ударной волной убив десятки мастеров. Резкий выдох и поднявшаяся в воздух пыль быстро рассеялась открывая стоявшему в небольшом кратере войну вид на множество знакомых лиц. На множество напуганных лиц. Увидев Кая, некоторые мастера начали что-то яростно кричать, совсем позабыв про духовную связь. Уйма атак моментально понеслась прямо к правителю империи Вечного Пути, вот только его на прежнем месте уже не было. Переместившись за спины врагов, частично сжигающий себя Кай даже не счел нужным обернуться к ним. В области кратера раздался мощный взрыв, вызванный столкновением множества техник, вслед за чем тела и души большинства напавших начали распадаться. Погибшие даже не успели осознать, что вообще произошло. Достав дэймос изножен ножен, Кай впервые активировал его. Черная слизь хлынула из клинка на землю, быстро сформировав три крупных чудовища. Ожившие кошмары. Одновременно с этим Кай перенес из хранилища пятерку взятых с собой клонов. «Займись оставшимися!» – вонзив меч в брусчатку, велел император. «С радостью, хозяин Кай!» – обрадовалась сформировавшаяся рядом Виола. Подобрав оружие, она ринулась к недобитым представителям различных фракций Инсулая. После недавней зачистки Кай считал, что на планете не осталось больших и активных групп противников Империи. Сириус Дилейн хорошо выполнил свою работу, методично и своевременно обнаруживая и истребляя всех заговорщиков и террористов. Однако даже он оказался не в силах обнаружить эту группу повстанцев. Кайни за что не поверил бы в непричастность самого паука к этому, если бы не тот факт, что от каждого из присутствующих здесь мятежников смердело темными искусствами. «Так мантикоры и с культистами ради мести связались?» Или же это его проделки? Пока Виола под прикрытием оживших кошмаров и клонов вовсю развлекалась, стремительно очищая остров от врагов, благо Каев же уничтожил сильнейших повстанцев. Ее хозяин мрачно глядел на полуразрушенный дворец пурпурного храма воина. Его укрывал громадный защитный купол, который, однако, уже едва держался. Если бы не Кай, вовремя прибывший, то мятежники уже точно пробили бы этот барьер. Изучив восприятием большую часть острова, что был не так уж и велик, Кай мрачно вздохнул и поднялся в воздух. Энергетическое зрение помогло ему отыскать наиболее уязвимые части барьера, у одного из которых он и завис. На защитные массивы подобной мощи практически никогда не ставили духовные метки, так как это требовало слишком много сил и воли и в целом имело мало смысла. Каю это было лишь на руку, ведь так он мог без проблем подчинить энергию внутри купола, что оставалось ничейной. Несмотря на ослабление, барьер все еще содержал огромное количество силы, поэтому даже в уязвимой точке Каю потребовалось около пяти секунд серьезной концентрации, чтобы подчинить и рассеять особо подвижную прану. Стоило этому произойти, как парня сразу же пронзил снаряд артиллерийского массива. Точнее, всего лишь его остаточный образ. «Спокойно!» — опустив ладонь на плечо потрепанного боем шоу, произнес Кай сильным голосом. Ворон, как и воины рядом с ним, резко встрепенулся, но все же вовремя узнал своего предводителя. Они понятия не имели, что происходит снаружи, поэтому выстрелили сразу, как только появилась брешь в куполе. Защитники пурпурного храма воина, а также некоторые служители храма Вечного Пути резко опустились на колени и склонили голову. «Прошу свои извинения, старший брат!» — склонился окровавленный Хира. «Не стоит! Это было верное решение!» — ответил Кай, духовным восприятием изучая область внутри купола. Во дворце и вокруг него находилось более 30 тысяч мастеров и смертных, многие из которых были ранены или уже даже мертвы. Также здесь обнаружился лишенный ноги Феликс и лежащие без сознания искалеченные Норвуд и Евсим. Эти трое, а также Хира и Шоу, были единственными последователями Кая, кто в момент нападения на Кайзерс Арк находился за пределами острова и успел получить сообщение Лилит о нападении на Пурпурный Хромвойна, потому-то они и были здесь сейчас. К сожалению, выстоять защитником не удалось. Несмотря на все оборонительные мощности острова, к атаке изнутри пурпурный храм не готовился. Слишком много его членов оказалось скрытыми мятежниками, что и сами до сегодняшнего дня этого не знали, давно запечатав свою память. В один миг сферы сияния пустоты, ян, света, крови и души раскрылись, после чего в руках Кая сформировалось небольшое алое солнышко. Взлетев, оно быстро поднялось на высоту пары десятков метров, а затем неожиданно вспыхнуло силой. Всё вокруг резко окрасилось в красный угрожающий цвет, насторожив и так нервных служителей и учеников пурпурного храма. Однако уже через несколько секунд их опасения исчезли. Стоило всем ощутить, как их тела наливаются силой, а раны исцеляются. Смертельно раненых это не могло спасти, но как минимум дало время всем остальным протянуть до прямого вмешательства лекарей. Это была одна из бесчисленных множества известных Каю техник, которые он буквально за секунды адаптировал для стольких стихий и идеально сплел впервые в жизни, вложив немалое количество запасенной заранее энергии души. Взгляд Кая упал на Шоу, Хира и остальных мастеров, что стояли возле одного из немногих уцелевших арт-массивов острова. Не убирая руки с плеча ворона, Кай активировал технику неотвратимого исцеления, свою мощнейшую целительную способность, не так давно усиленную еще и новыми стихиями. Задержавшись возле шоу всего на мгновение, Кай зашагал дальше, по очереди касаясь каждого из присутствующих и внедряя в их тела ровно то количество силы, что требовалось для исцеления их основных ран – духовных и физических. К счастью, не обнаружилось никого с серьезными повреждениями астрального тела. На помощь почти сотни мастеров ушло не более секунды. Кай не только двигался с умопомрачительной скоростью, но и идеально анализировал каждого пациента, после чего верно направлял и контролировал целебную технику в их телах, вмиг устраняя любые ранения. Для большинства мастеров Кай словно призрак пронесся сквозь их толпу, а затем неожиданно исчез. Его следующими целями были Феликс, и Ивсим и Норвуд. Вот только до них парень так и не добрался, вдруг ощутив сильную опасность. Правда, не для себя, а для окружающих. Некто пробил барьер в ослабленном Кае месте, внезапно ворвавшись в область его восприятия, и моментально выпустил пять масштабных техник. Смертоносные воздушные потоки, наполненные бесчисленным количеством ветряных лезвий, Ринулись в самые разные стороны, но суверен сразу понял, кто является их целью – беззащитные мастера и смертные. Испытывая определенное истощение и нагрузку после более чем сотни исцелений, Кай через боль до наивысшего уровня усилил предельную концентрацию. Пока его тело вновь максимально усиливалось, он с безумной скоростью формировал десятки плетений – попутно рассчитывая свою скорость, скорость атак вражеского небесного монарха и их точное направление. Благо, зона наблюдения позволяла и не такое. Мгновение спустя во множестве мест внутри дворца появились огромные ледяные стены, укрепленные ян и сиянием пустоты. Одновременно с этим Шоу и бросились к врагу, но Кай, усилившийся заимствующим пламенем, легко опередил их. На полной скорости врезавшись в противника, что оказался почти двухметровым воином в цельных и полностью закрытых светло-серых доспехах, Кай попытался пронзить его душу Фобосом, но тот спокойно отразил удар своим клинком. Вдобавок еще и без проблем заблокировал давление сфер, воли и прочих способностей владыки Инсулая. «Семь великих звезд? Или нет? Не пойму». Мысленно нахмурился Арнхард, пытаясь определить силу странного в духовном плане врага. Вновь веяло темными искусствами. Желая сразу расправиться с ним, Кай усилил самосожжение с сотни сразу до трехсот процентов. Размазавшись от скорости, он резко опустил свой меч. Атака такой мощи должна была легко разрубить цель. Вот только небесный монарх отреагировал неожиданно быстро. Каждая часть его тела вдруг пришла в движение, сдвинувшись и изменившись безумной скоростью. Противник внезапно стал крупнее, а давление его силы лишь возросло. И все же этого было недостаточно. Вспыхнувший над адептом многослойный барьер моментально разлетелся в дребезги, после чего клинок Кая столкнулся с выставленным для блока мечом врага. Оружие и конечность незнакомца тут же покрылись сотнями трещин, а сам он с огромным импульсом улетел вниз. Приземлившись в ту же точку миг спустя, Кай рассек лишь пустоту. Противник сумел вовремя телепортироваться в сторону, продолжив изменяться и усиливаться. Его душа странно вибрировала, а в тело непрерывно впрыскивались различные запретные препараты, что Кай легко наблюдал с помощью энергозрения. «Сферы ветра, тела и меча» но смог телепортироваться и сейчас активно исцеляется элементом крови. Закончил Кай-анализ. Это не его силы. всё тело модифицировано, как у Бьерна и Дианы. Но это не кукла. Искра есть. Однако у Бьерна таких препаратов не было. Они больше похожи на работу дома крови. А еще эта странная душа, словно сотканная из нескольких кусков и неестественно раздутая от силы. «Дом голода? Неужели это творение сразу трех домов? Но разве они сотрудничают настолько тесно?» К этому моменту огромная волна черного пламени уже сорвалась с Фобоса, с безумной скоростью ринувшись на адепта. Тот приготовился к защите, как вдруг Кай очутился всего в метре позади него, воспользовавшись продвинутой волей пространства. Среагировав недостаточно быстро, оппонент моментально лишился руки, что удерживало клинок. На этот раз атака оказалась гораздо более успешной. Однако враг тоже сумел удивить Кая, едва не задев его вдруг вырвавшимся из второй конечности лезвием. Вряд ли оно могло серьезно ранить Кая, учитывая его многоуровневую защиту. Но факт оставался фактом. Адеп стал еще быстрее и сильнее. Препараты продолжали впрыскиваться в его тело, и Кай наконец понял, в чем секрет феноменальной силы врага. Он владел божественным даром, продвинутая алхимия который не только позволял использовать любые препараты до пяти раз подряд, складывая их эффекты, но еще и каждый год давал возможность изготовить настой, навечно повышающий все первоначальные параметры на 10 единиц, пока хватает воли удерживать такую силу. Если предположить, что небесному монарху уже десятки тысяч лет, то его ошеломляющие параметры становятся вполне объяснимыми, учитывая также модификации и запретную алхимию. Осознав это, Ка решил потратить еще больше сил. Мощность заимствующего пламени в миг достигла пяти сотен процентов, и кончик клинка парня сразу же коснулся небесного монарха. Сжатая продвинутым полным подчинением и базовым самостоятельным контролем воли, сила в миг вырвалась на свободу вместе с безумно ревущим потоком темно-зеленого пламени погибели. Нижняя часть торса, ноги и вторая рука адепта моментально превратились в ничто, От его души не осталось ни следа, и на землю грузно упал окровавленный кусок туловища с шеей и головой. Энергозрение подсказывало, что никаких предсмертных сюрпризов в этих частях тела у врага нет, поэтому Кай отменил усиление. Это был уже второй непростой бой за день, так что ресурса заимствующего пламени осталось всего где-то с треть. Теперь понятно, кто расправился с 209, что присматривал за пурпурным храмом подумал Кай, схвативший свободной рукой за ножны. Однако не успел он вернуть их в оружие, как его ноги вдруг подкосились. Голова словно взорвалась от боли, а душа испытала неслабый удар, который, правда, никак повредить ей не сумел. Жуткий виск стал настоящей пыткой для его мозга. Однако Кай все же нашел силы для сопротивления и даже развернул сферы разума и души. Стоило понять, что подобные пытки подверглись все внутри купола. Массовая психическая и духовная атака продлилась всего несколько секунд, но этого хватило, чтобы количество выживших сократилось почти в четыре раза. Почти все смертные и слабые мастера так и не дождались защиты от своего императора, умерев в первое же мгновение воздействия неизвестного артефакта. Так или иначе, все наконец закончилось. Быстро поднявшись, Кай опустил взгляд на остатки убитого адепта, еще раз убедившись, что источником атаки были точно не они. Восприятие подсказывало парню, что этот источник находится где-то во дворце. Попытавшись отыскать его, Кай в ужасе замер. Один из покалеченных мастеров вдруг начал спокойно подниматься, словно и не было на нем никаких ран. — Как приятно! Ты даже меня защитил! — чужим голосом произнес улыбающийся Ивсим. Благодаря технике ментального присутствия, его голос возник прямо в голове Кая. «Но, честно говоря, ты меня удивил. Не ожидал, что ты освоишь путь разума и путь души. Это немного нарушило мои планы, хотя в целом помехой и не стало». Вторую часть Кай услышал уже обычно, ушами, поскольку не только выдворил частичку чужеродного разума из себя, но и находился непосредственно рядом с Эвсимом. Моментально убрав Норвуда, Феликса и прочих, кто был поблизости к себе в хранилище, Кай приставил меч прямо к животу своего сереброволосого друга.